Глава 30. Весь город он разделил на округа и кварталы, постановив, чтобы округами ведали по жребию должностные лица каждого года, а кварталами — старосты, избираемые из окрестных обывателей. Примечание округов. Время стало 14, кварталов — 265. Для охраны от пожаров он расставил посты и ввел ночную стражу для предотвращения наводнений, расширил и очистил русло Тибра, за много лет занесенное мусором и суженное обвалами построек. Чтобы подступы к городу стали легче со всех сторон, он взялся укрепить Фламиниеву дорогу до самого аремина а остальные дороги, распределил между триумфаторами, чтобы те вымостили их на деньги от военной добычи. Примечание. Фламиниево военная дорога вела из Рима через Апенины в долину По, а Римин ныне — Римени. Священные постройки, рухнувшие от ветхости или уничтоженные пожарами, он восстановил и наравне с остальными украсил богатыми приношениями. Так за один раз он принес в дар святилищу Юпитера Капитолийского 16 тысяч фунтов золота и на 50 миллионов сестерцев жемчуга и драгоценных камней. Примечание 16 тысяч фунтов золота, главным образом из египетской добычи, храмы всегда считались лучшими казнохранилищами.